Глава шестая Обращай проигрыш в преимущество и прозревай невидимое Будь гибок, как горная тропа, быстр и сокрушителен, как сель, так победишь Мангхелсерк Правило сто первое Они спускались все ниже и ниже Бесплодная зона кончилась, появились первые кактусы Авродонные парды набивали от отщавшей животы, и люди тоже повеселели. Наступило время цветения. Великолепные соцветия всех возможных окрасок украшали мясистые стволы, лопасти и отростки кактусов. Режущий лицо холодный ветер вершин наконец-то сменился тёплым дуновением. Мёртвые горы остались позади. Через 2 дня после гибели Артрана всадники спустились на каменное плато. С западной стороны хребта осыпи и каменных нагромождений оказалось меньше. Путешественникам ни разу не пришлось воспользоваться канатами. Не было сложностей и со свежей едой. Сочная мякоть кактусов, тушёное с пряностями нежное мясо ящериц, вызабилевших на рёвших между камнями. Калан показал известное ему растение маленький серо-голубой кактус, полый изнутри и полный терпкого сока, похожего на молодое вино. Люди пили его трижды в день и чувствовали себя превосходно. Каждому казалось, впереди ожидает что-то очень хорошее, каждому, кроме Эрда. И пожилой лагара, который не любил, когда всё идёт слишком гладко. Отряд уже в разброд, а не цепью, потому что места хватало бодрой рысью пересекал пласкогорье, объезжая часто растущие тёмно-зелёные столбы кактусов. Над ними пламенело солнце, куда более приятное здесь в горах, чем в жарких низовьях Конга. Беорг ехал первым, внимательно оглядывая местность. Кто поручится, что впереди не поджидает враг? Моросы не нападают по собственной воле, ее у них нет. Недавно он поделился своим сомнениями с Нилом, но сын отреагировал легкомысленно. «Не ломай голову, отец!» Должно быть, кто-то из магов поставил их стеречь перевал. Место подходящее. Артран, жаль. Остальное ерунда, не тревожься. Нил стал совсем беспочвенным с тех пор, как вышел из руны, решил в агар. Но после отповеди сына обращаться к феель не стал. Если бы она хотела предупредить, Нил узнал бы первым. Нет так нет. Бёрг был даже рад, что не надо спрашивать деталей. Старый воин рабел перед фьюль, как мальчишка. Впрочем, Вагар, как всегда, был настороже. Однако на сей раз глаза, слух, обоняние, всё, кроме интуиции, подвели вывшего Туринга. Ни он, ни кто-либо другой из отряда не заметил никаких признаков опасности, пока тройная цепь солдат не преградила всадникам путь. Даже для Вагара было полной неожиданностью, когда они поднялись в 200 локтях впереди. Не страшны из виду маленькие фигурки в бурах под цвет почвы площадах. Но арбалеты, направленные на всадников, не оставляли сомнений в их намерениях. Одного поворота головы хватало, чтобы убедиться, бежать не удастся. Какие же шеренги поднялись слева и справа, а четвёртая позади, отрезая путь к бегству. Кангаи заняли круговую оборону, но северяне не присоединились к ним. Бессмысленно, врагов слишком много, целая армия. Спрячь меч, брат Перон, сказал Нил. Сторшение контрабандистов. Мы сможем справиться с сотней, если повезёт, но не с тысячей. Солдаты приблизились. Санти не без любопытства глядел на них. Урнгрия узкие лица с кожей цвета старого пергамента, горбатые хищные носы, глаза полуприкрытые тяжёлыми веками. "Тай", мысленно позвал Санти. "Сделай что-нибудь". "Не бойся", получилось в ответ. "Нас не оставят. Нас, а других, кому ведомы пути судьбы". "Эй", сказал Нил дружелюбно. "Опустите ваши игрушки. Мы не враги". И поднял обе руки в знак мира. Великан говорил на Кангаене, надеясь, что его поймут. Поняли его или нет, но обращение осталось без ответа. Между всадниками и плотно сомкнутыми шеренгами урнгурских солдат оставалось пустое пространство в десять шагов. Время шло. С тех пор, как отряду преградили путь, миновало почти полчаса. Солдаты безмолвствовали, но арбалеты держали на готове. Всадники спешились, пар долегли. Если их захотят убить, то сделают это, будут они всё, плохо или нет. Миновало ещё полчаса, и вдали раздался топот пардов. Отряд в две дюжины садников появился из-за кактусов. На прибывших, всех, кроме одного, те же бурые плащи с капешонами. То же конское вооружение, только лучшей работы. Садник, одетый особо, был облачён в жёлто-коричневый полосатый хитон. Тощие ноги в красных сандалиях сжимали бока упитанного парда. Он был без оружия, но держался как главный. Его длинные, не слишком чистые волосы удерживал обруч с медным подобием горящего факела на лбу. Полосатый бесцеремонно разглядывал путешественников. Нил не менее бесцеремонно разглядывал его самого. "Приведи девушек", уркнуло лицо ургурца оживилось. Он что-то сказал своим спутникам, один из них тут же возразил полосатому и достаточно грубо. Они заспорили, закричали друг на друга пронзительными гортанными голосами. Судя по всему, возразивший выиграл спор. По его знаку солдаты зашевелились и принялись отделять кангаев от северян. Один из солдат попытался присоединиться к девушкам и этою, но едва коснувшись её, с криком отдёрнул руку. На его ладони буквально на глазах вздулся пузырь, как от ожога, жёлто-коричневый велел ему подойти, долго разглядывал его руку, потом слегка поклонился этае и её оставили в покое. То есть с северянами. Зато Санти попал в одну компанию с контрабандистами и девушками. Возразивший Урнгурет сразу же, как только произошло размежевание, взял десяток солдат и уехал, забрав с собой конгаев. Причём у людей Перона даже не отняли оружие. Остальные солдаты таким же плотным кольцом окружили четверых оставшихся. И у тех уже не оставалось сомнений, кому приготовлен на столь торжественная встреча. Оружие дать, по-кангайски скомандовал Желто-Коричневый. Три воина повиновались, даже Светлорожденный безропотно отдал меч. Но с принявшим его солдатом случился конфуз. Он завопил, уронил меч и затряс рукой. Порезаться он не мог, так как Эрт отдал меч вместе с нужными. Всадники Унгрия воззрелись на него, и солдат быстро-быстро заговорил, видимо, объясняя. Жёлтокоричневый, с помощью одного из солдат спешился и с опаской поднял меч с земли. Он не обжёгся, и на его узком длинном лице появилась довольная улыбка. Но улыбка сразу пропала, когда ему не удалось вынуть меч из ножен. Он тянул изо всех сил, но безрезультатно. Тогда «желто-коричневый» предложил попробовать одному из военных, но тот отказался, красноречиво кивнув на пострадавшего солдата. Жрец, пожав плечами, протянул меч Эрду. «Что это есть оружие?» — спросил он. «Не оружие», — опередив Эрда, быстро ответил Нил. «Жезл». Дал отец. Жрец кивнул, видимо удовлетворенный, и посмотрел на Эрду с уважением. Разоружили его гара. Маленький воин пожалел о том, что перестал брить лицо. С четырёхдневной щетины на щеках он уже не мог выдавать себя за ребёнка. Колонна двинулась. Только этой разрешено было остаться в седле. С ней вообще обращались с подчёркнутой вежливостью. Мы мужчин же отобрали пардов и заставили идти пешком. После нескольких дней верховой езды это было даже приятно. Пленников окружали всадники. Всадников, перестроившись в каре, солдаты меньше чем за полтора часа они прошли оставшуюся часть плато и оказались на грунтовой дороге, спускавшейся к озеру. На берегу его теснились приземистые домишки. Архитектура урингурских домов отличалась от кангайской и не в лучшую сторону. Построенные из бурого камня дома плотно примыкали один к другому располагались уступами, из-за плоских крыш напоминали гигантскую лестницу. Вернее, три лестницы, потому что две прямые улицы разрезали поселок на аккуратные ломти. Пленники и их многочисленный конвой спустились почти к самому озеру. Эрда, Беорка и Нила отделили от Этаи и заперли в большом одноэтажном доме с толстыми стенами и крохотными оконцами под самой крышей. Изнутри здание напоминало склад. Толстые стены и прочные двери оказались очень, кстати, для тех, кто решил использовать дом как тюрьму. Брошенные на пол старые, не очень чистые шкуры, как предполагалось, должны были служить мебелью. "Надеюсь, нам дадут пожрать", сказал Нил, растянувшись на полу. "Светлейший, светлейший. Может, ты проковыряешь своим мечом дырку в стене? Хочу поглядеть, не несут ли нам чего". Эрд хмуро посмотрел на великана и отвернулся. Раньше его раздражало, когда Нил пользовался простонародным жаргоном. Сейчас ему было наплевать. «Э, нет», — проговорил Нил, поднимаясь, — «так, светлейший, не пойдет. Я не Этайя, на Ситри тебе сыграть не могу. Но и угробить тебя не позволю. Даже тебе самому». Он подсел к неподвижному Эрду, обнял его ручищей за плечи. «Я ведь твой слуга, не забыл?» Эрт не сделал попытки сбросить руку, но не проронил ни слова, просто сидел, уставившись в пространство, напервшись спиной на каменную стену. «Он умер, Светлейший, умер», — настойчиво сказал Нил. «Он теперь в Нижнем мире. Если ты хочешь уйти за ним, сделай это, как подобает Асенару. Ты дрался с ним рядом, только владыка судеб решает, чей узел жизни будет развязан» его, мой, твой. Мы не выбираем Светлейший, мы только сражаемся, и боги решают за нас всё. За что мы будем биться, кого погубим, кто погубит нас? Все, всё, кроме одного. Будем ли мы сражаться достойно? Вот это решаем мы сами. Ты сражался достойно, Светлейший. Не срами себя уныние, ну же. Мерто обратил на сына Вагара потускневшие глаза. «Я мог его спасти», — сказал он безразличным тоном. Слова эти прозвучали помимо воли Эрда, просто они всегда были с ним. «Ты как думаешь?» — с участием откликнулся Нил. «Но скажи, почему?» Эрд начал говорить. Внутри у него что-то лопнуло, что-то запрещавшее говорить о слабости, об унижении его Эрда Асинара. Словно лопнула пряжка пояса, честь и превосходство. И Светлейший, освободившись, наконец, вздохнул свободно. Он говорил не о себе, об Артране. Нет, и о себе тоже, но об Артране. Как он чувствовал его, как разделял каждую мысль. О том, что Хольдец напомнил Эрду Дина, отца. О том, как Эрд намеревался, возвратившись, восстановить честь Артрана. И он сделал бы это, потому что слово «осынара» многого стоит в Империи. А теперь всё. И виноват он. Эрт, забывший, что не Артран защищает его спину, а он спину Артрана. «И что дальше?» – перебил Нил. «Ты знаешь, что нас ждет?» «Ты уверен, что мы будем живы завтра?» «Через час?» «Вдруг ты пожалеешь, что Мороса не прикончили и тебя?» Эрт с удивлением посмотрел на Нила. «Об этом я не думал», – признался он. «Ты полагаешь, нас убьет?» Это будет не просто пообещал Нил, но если мы умрём, то умрём как воины. Или ты стал бояться смерти, Эртосenar? Нет. Хотя губы Светлорождённого дрогнули, как будто он пытался улыбнуться. Смерть перестала меня волновать, решительно сказал он. И сам удивился этому открытию. Понимаешь, Нил, раньше я ждал её, словно новую возлюбленную, лучшую из всех. Я хотел её, искал. Ты понимаешь меня? Конечно, Светлейший. Отлично, понимаю. А теперь я её не хочу. Не боюсь, просто не хочу. Но ещё время ещё длится, Светлейший, ввыбнулся ему Нил. Ве наш долг, тот, кто разрушает наш мир жив, Светлейший. Эрт. Мы не сделали своего дела. Боги не позволят нам умереть. «Да, да, да», — голос Эрда постепенно обретал прежнюю твердость. «Клянусь тебе чашей и звездами, я не забуду о долге. Благодарю тебя, Нил». Эрд нашел руку великана и сжал ее. «Пока мой меч со мной, я Асенар». «Вот теперь я вижу», — подтвердил Нил. «Нас трое, мой светлейший, и мы заставим их уважать нас». «Они нас уважают», — вставил Вагар. «Нас оценили в тысячу воинов. Тебе мало?» — Это не воины, — отмахнулся великан. — Это корм для падальщиков. Этая в сопровождении двух всадников подъехала к берегу озера. Урнгурцы спешились и помогли ей сойти с седла. Решвартованная к деревянным сходням лодка с четырьмя грибцами стояла у берега. Один из воинов осторожно поднял фьёль. Этая не мешала ему чувствовать, что он относится к ней с почтением. Уренгуриц вошёл в воду и перенёс её в лодку. Потом вышел на берег, спустился по сходням и прыгнул на корму. Гребцы тотчас налегли на вёсла, и лодка двинулась. Вёсла энергично вспеневали воду. Литая смотрела на изрезанный берег озера и пыталась угадать, куда они плывут. Она чувствовала, что впереди нет опасности для неё, но есть тревога, а это тоже не слишком хорошо. Грепцы дружно ударили веслами, и лодка резвой заскользила по поверхности озера. Они обогнули скалистый мыс, и взгляду та и открылась небольшая бухточка. С трёх сторон её окружали скалы. В самой бухточке группами по 2, по 3 поднимались из воды верхушки камней. А посередине на каменных опорах стоял чудесный трёхэтажный домик с пирамидальной крышей и жёлтыми, как рыжий песок, стенами. Последний, третий этаж был меньше других и окружён террасой под навесающей крышей. Края крыши, серебристо-серые, с маленьким бронзовым драконом на вершине, загибались вверх, как поля четырехугольной шляпы. Светлый, воздушно-лёгкий дом, казалось, парил над гладкой, блестящей водой бухточки. Лодка подошла к открытому причалу. Двое слуг-мужчин в белой, отороченной розовым мехом одежде уже протягивали тае руки. А первой с на них светлорождённая вышла из лодки. Едва она ступила на первую ступень лестницы, как высокие двустворчатые двери перед ней распахнулись, и Фёль впервые увидела женщину Урнгура. Это я продолжала подниматься по короткой лестнице, и женщина, стоявшая в дверях, отступила на несколько шагов. На унгурейке было длинное платье, словно облегающее талию и свободными складками, не спадающее до самого пола. Узкий чёрный пояс, украшенный золотыми фигурками, вольно располагался на широких бёдрах. Длинные концы его завершались кистями жёлтого меха. Плащ-мантия ярко-голубой, с жёлтой меховой прокладкой и подложенными плечами был стянут впереди чёрным шнурком. В толстые с руку каштановые косы женщины были вплетены золотые нити. На голове сверкал обруч из светлого серебра с искусной гравировкой и множеством крохотных переливающихся самоцветов. Что же до лица, то оно было обычным, не слишком красивым, но достаточно привлекательным лицом зрелой женщины, избегающей грима. Женщины, привыкшей повелевать, о чём ясно говорил сжатый рот с выступающей нижней губой. Её жёсткий взгляд больших немигающих синих глаз, внутренние уголки которых были выше наружных, чем напомнили тае глаза женщин Тэйдуана. Сестра словно было сказано по кангайски с полуупросительной, полуприветственной интонацией. Это я ощутила ум жизнелюбивый, склонный к быстрым решениям, властный, но вместе с тем открытый, как у ребёнка и глубоко внутри силу, настоящую силу. А не просто дар колдуни. Пусть эти уйдут, сказала этая к внуфному мужчинам, стоявшим за спиной Урнгурийки. Вон, велела женщина слугам. И много мягче тем мужчинам, что были у неё за спиной. Покиньте нас. Благодарю, сестра, сказала Фёль, когда мужчины удалились, и откинула покрывало. В моей стране не принято показывать лицо чужим мужчинам. Она слегка наклонила голову. Этая, светлорождённая империи. Ронзан Ктон Домини, женщина населения Гнон. Войди в мой дом, повернулась и пошла к лестнице, ведущей на второй этаж. В комнате был застлан толстым, очень мягким ковром, на котором лежало несколько подушек. Мебель отсутствовала. Деревянные панели отполированы и покрыты светлым лаком, чтобы лучше выявить естественный узор дорогого дерева. Из двух овальных окон открывался вид на бухточку и синюю гладь озера за скалами. Ронзантон Доминин села на вышитую подушку. Ей подобрала под себя ноги, расправив длинные складки белого платья. На ногах у Урнгурейки были мягкие туфли с подошвами из оленьей шерсти, расшитые узором из чёрного бисера. Это я тоже опустилась на подушку напротив, скрестив ноги. Хозяйка внимательно оглядела её и улыбнулась. Лицо гостье понравилось ей. Властию Фёль оно стало похоже на собственное лицо Урнгурейки. «Только немного моложе». «У тебя трудное имя», — сказала хозяйка. «Но я постараюсь запомнить его, Этая», — повторила она. «Слава матери Хаора, эта крыса-кунг догадался отправить тебя ко мне, когда понял, что ты не из тех женщин, что привозят нам безбородые. Те, кто были с тобой твои мужья?» «Нет. Родственники и спутники». Каждая реплика Урнгуреки помогала Этая сориентироваться. «Они прибыли со мной, и я не хочу, чтобы им было причинено зло». Рунзанг Тонда Мини покачала головой. «Кунгу, повеление Сирхара. Они больше не принадлежат тебе. Они принадлежат Хаору». «Но на женщин его власть не распространяется, и на моих мужчин тоже. У себя в Шугре он может делать, что пожелает, то в воле королевы, но Гнон — моё селение». И три сотни мужчин из тех хогур, что встретили вас в горах, тоже мои. И решив, что дала понять гости размеры своей власти, а теперь скажи, что ищешь ты на нашей земле, этая, сестра? Ничего, Ронзантон, доминей, сестра. Зови меня Геннани. Тогда зачем ты здесь? Ты видела извержение столпа небес, столпа небес? А, горы Хаора, да, видела. Дорога к старому перевалу закрыта. Мы выбрали этот путь не по своей воле. Лицо женщины Гнона помрачнело. Плохо, сказала она. Теперь не будет торговли с Конгом. Мужчины, возможно, будут голодать. Плохие вести, этая сестра. Верно, Хаор разгневан и не хочет, чтобы мы торговали с безбожниками. Прости, я не хочу оскорбить твою веру. Я поняла, мягко ответила этая. Но разве вам так нужны их товары? И их девушки? Девушки? Вот уж кто нам не нужен. Канга их покупает сирхар. Хотя и делает вид перед королевой, что не знает, откуда они взялись. Нам они безразличны, в них нет силы, дочерей Урнгура. Дочерей Урнгура? Ну да. Ронзанктон Домини удивительно взглянула на собеседницу. Ты спрашиваешь? У тебя-то она есть, сестра. Раз ты не позволила Кунгу распоряжаться собой. Да, это я поняла, о чём идёт речь и стала ещё внимательнее относиться к Кунгурике. Но ты зря огорчаешься из-за вашей торговли. Новый перевал более труден, но зато пусть лежит через твоё селение Геннани. Женщина Гнона задумалась. Пожалуй, ты права. Это я, сестра, признала она наконец, но это обидит моих сестёр в соседних селениях. А самой мне нелегко будет отстоять нарушение запрета. Кто-то хочет прекратить твою торговлю? Кто? Сир-Хар? Королева? Нет, Сир-Хар получает девушек. Королева — оружие для своих огр. Но женщины северных селений, у них нет своей доли в чагунской торговле. Чагун — принадлежность королевы. Я сказала, что сама распоряжаюсь на своих землях, но если другие селения откажутся торговать с нами, Нам придется туго. Еще хуже, чем без торговли с Кондом. И тогда я вынуждена буду отдать часть своих мужчин королеве или серхару. «Прости, сестра», — вдруг встревожилась Урнгурика, — «я не предложила тебе поесть». «Не беспокойся, Геннани, сестра. Я могу долго обходиться без пищи». «Это ясно. Но зачем, если ты моя гостья? Мой дом еще не обеднел. Я содержу шестерых мужчин, а могла бы и больше». «Но нет достойных», — женщина засмеялась и хлопнула в ладоши. В комнату тотчас вошли двое слуг. «Приготовьте нам трапезу наверху», — велела Ронзанктон Домини на языке урнгура. «Приятно поговорить с равной», — сказала она и Таи, когда слуги удалились. «Я лишена этого удовольствия уже два месяца». «Неужели ты единственная женщина в селении?» «Нет, конечно нет. Гнон — большое селение. У нас двадцать шесть женщин». Но я женщина гнона и должна одержать их в подобающем удалении, кроме моей дочери, добавила она не без гордости. Но малышке всего 6 лет. А мужчины? Сколько у вас мужчин? спросила этая. Мужчины? Сутин шесть, я полагаю. Поля у меня не великие, но не меньше двух сотен надо, чтобы искать в горах испражнения хаора. Что? С мало? бальзам, который залечивает раны. Нам с тобой он ни к чему, но кангаицы ценят его высоко. Их урицы, да и наши мужчины им пользуются. Я поняла. Скажи, сестра, сколько у тебя детей? Я же сказала, одна дочь. Разве этого мало? Она улыбнулась. А сыновья? Сыновья? Странно, что ты спросила это, а я, сестра, я же не королева. Рожала я раз 12, по двое-трое. Только девочка выходит одна думаю, их десятка три. Конечно, не все выжили. Теперь, когда у меня есть дочь, я могу больше не рожать по обычаю. Я хотела бы взглянуть на неё. Спасибо, сестра. Конечно, я покажу тебе её. Но сейчас давай поднимемся наверх и поедим. Нил Эрт и Биорг тоже получили свой обед. Мякоть кактусов, грибы, петок небольших озерных рыбок, сваренных в подсоленной воде, и кувшин с киславатым напитком. Мы слуги, не стали бы это есть, сказал Эрт, попробовав каждого блюда. Благодыри богов, что нас кормит. Отозвался Нил, зачерпывая рукой содержимое миски и отправляя в рот. Столовых приборов им, разумеется, не дали. Ешь, светлейший. Нам понадобится сила. Ты заметил, отец, что в селении я не видел ни одной бабы? Женщины, сын. Нас никто не подслушивает. Ты мог бы говорить по-человечески неважно, ни одной отец, а мужчин пруд пруди. Может, они работают в полях, предположил Виорг. Или их держат в запрети, в гураме, например, это принято, вставил Эрт. В запрети? Кстати, отец, ты думаешь, сколько продержит в запрети нас? Кто знает, чем дольше, тем лучше. Больше шансов, что солдат поубавится. Здесь горы, им не прокормить такую прорву народа. Тут ты прав. Уверенно не полагаю, что позади всадив под посадив под замок нас, мы поговорили надёжно. А разве не так, спросил Эрт. Нил захохотал ранее изорта кусочки грибов. Не совсем, невозмутимо ответил Вагар. Не думаю, чтобы здесь не нашлось лазейки. Ты радуешь меня, пылква воскликнул Эрт. Так выведи нас, мой меч со мной, мы прорубим себе путь или умрём. — Мой светлейший, — сказал Нил, отсмеявшись. — Хе-хе, то же мы могли сделать и утром. — Утром я был не в себе, — огорченно сказал Эрт. — Я догадался, когда увидел, что ты безропотно отдал белый меч. Кстати, почему этот парень с обручем не смог его вынуть? — Меч Асэнара может вынуть из ножен только рука Асэнара. Таково родовое предание. Но клянусь рогами Тура, я сам вынул бы его. «Я рад, что ты был в печали!» — заметил Нил. «Мне больше по душе славная жизнь, чем славная смерть!» «Но славная смерть и есть самое важное дело в жизни воина!» — воскликнул Светлорожденный. «Скажи, Туринг, разве я не прав? Так учил меня твой брат!» «Не славная, а достойная!» — проворчал Вагар. «И не называй меня Турингом! Я уже просил тебя об этом!» «Прости, никак не могу понять, почему ты так не любишь собственную славу. Вот мой дядя, он адмирал. И останется адмиралом, даже если умрет от старости в своей постели. Не дай ему боги такого несчастья». «У Вагаров свои обычаи. Уважай их светлейшие, мы останемся друзьями». Эрд кивнул, но продолжил. «Но разве смерть в бою не есть достойная смерть? Умри я, передо мной в Нижний мир бежала бы целая свора врагов». «Нашего демона не было бы среди них», — сказал Нил. И Эрт умолк. «Я посплю», — сказал великан, никому не обращаясь, и, завернувшись в шкуру, улегся в углу. Эрт вынул меч и принялся выполнять один за другим все 24 малых танца Мангхеллсерк. Бёрк наблюдал за ним с удовольствием. Для Невагара воин двигался недурно. «У меня есть просьба к тебе, Геннани, сестра», — сказала Этайя. «Но сначала...» «Отвесь, кангайские купцы, те, что привезли девушек, что будет с ними?» «Да ничего. Хрор, старший над Маимами, из королевских хогр, он потребовал, чтобы их отделили от принадлежащих Хаору. «Мы возьмем их товары, дадим свои и отправим обратно. Если им причинят вред...» «Кто привезет нам кангайские мечи и шелка?» «И девушек для сирхара. Даже шакал-кунг это понимает». С ниме был юноша. Он не контрабандист, хотя и кангай. Он приглянулся мне. Можешь взять его для меня? Конечно, могу. Скажи, как его зовут, и через 2 часа он будет с тобой. Ранзан-тонда мне не понимающе улыбнулась. Он красив, да? И у него чудесный голос. Тебе понравится. Надеюсь, не настолько, чтобы ты захотела оставить его себе, сестра. Это я, сестра. Разве у меня мало мужей? Разве я могу огорчить тебя из-за мужчины? Благодарю, Геннани, сестра. Не за что. Кстати, ты не хочешь переодеться? Мои вещи остались вместе с пардами. Я пошлю слуг за ними. Но как они узнают, где мое, я не хочу, чтобы мужчины рылись в моих вещах. Разумеется. Велю принести все тюки, и ты сама найдешь свои. Как зовут твоего юношу? Санти.